На опушке леса под розовым кустом жил барсук. Он знал очень много, но не знал, почему у него каждый день менялось настроение. То у него было хорошее настроение, он весело кивал четырём стенам своей комнаты и любовался потолком. А на следующий день он был мрачным, часами разглядывал свои ногти и думал о разных чёрных вещах. А ночью, мокрой земле, жил жуже в стоячей воде вороний каракатица. Однажды он снова был мрачным и подумал о всех чёрных вещах, какие только знал. Он ничего больше не мог придумать и становился всё мрачнее. Варча, он вышел из дома и отправился в лес, спрашивая всех зверей, не знают ли они что-нибудь чёрное. "Я чёрный", сказал дрозд. "Вижу", буркнул барсук. "Леденцы из лакрицы", сказал даже его червяк. "Да-да", сажа, сказал скворец. "Это я и сам знаю". Он бродил по лесу, заглядывал во все кусты и дупла, смотрел в траве и в каждом бутоне, но не мог найти ничего чёрного, чего бы он ещё не видел. В полдень он оказался на лесной поляне, сложил ладони рупором и крикнул: "Кто знает что-нибудь чёрное?" Звери морщили лбы и кричали один за другим: "Я не знаю". День был грустный, да к тому же начался дождь. В конце концов Муравей повёл барсука в дальний уголок леса. Там он показал ему дыру в земле, такую черную и глубокую, что у барсука закружилась голова. Он покачнулся и начал падать, но муравей вовремя подхватил его. Барсук перестал ворчать и выпучив глаза уставился в черную как смоль темноту себя под ногами. Да, да, шептал он, вот это чернота. Его мрачность тем временем улетучилась, и он в прыжок отправился через лес домой. Наступила ночь, но её темнота не произвела на него никакого впечатления. А увидев спящего в тени скалы жука, он подумал, что его вряд ли можно назвать чёрным. Дома он лековал и говорил четырём стенам: "Я сейчас видел такое чёрное, вы себе не представляете". Стены заскрепели и впустили в комнату немного лунного света. Барсук потянулся, зевнул и забрался в кровать.